Глава двенадцатая. Колыбельная для мертвецов. Вода в душе лилась так монотонно, что Даниэль едва не задремал. А может, из-за того, что стояло раннее утро, а он допоздна сидел за книгами. Зато спал почти нормально. Но сколько там вышло, часа четыре, вполне достаточно, чтобы бодрствовать днем И дремать под душем. Даниэль выключил воду, вытерся, заметив, как в зеркале мелькнула чернильная татуировка на спине. Там ворон распахивал крылья, и в перьях прятались маленькие знаки. Даниэль сделал татуировку сразу после колледжа, когда Айвори отучился на тату-мастера и устроился в салон, в котором Эн до сих пор работал. Благодаря своему видению он мог с легкостью вписывать магические знаки в чернила. Мэт от такого глаза округлил, ему это показалось странным, а вот тетя Вивья наценила. Они с Айвори долго обсуждали татуировку и знаки, прежде чем у нее на запястье появился чернильный браслет. Одевшись, Даниэль вернулся к недопитому кофе на столе, подхватил телефон, на котором высвечивалось сообщение от Айвори. После призрака Бена он не стал возвращаться в домик, оставшись в городе и занявшись работой. «Крылышки?» Привычка Айвори выражаться коротко иногда доводила людей до нервного тика. В голове у него проносилось десяток мыслей, озвучивал он одну и хорошо, если ту, по которой можно было понять остальную цепочку. Здесь Даниэль прекрасно понимал, что Айври имеет в виду. Предлагал встретиться вечером за куриными крылышками. Допивая кофе, Даниэль набрал одной рукой. «Не могу, надо доехать до полиции. Они давно просят дать официальные показания. Как Мэт Сегодня ночевал у себя дома. Это ведь хороший знак?» Да.» Даниэль улыбнулся односложному ответу. Мэт действительно неплохо справлялся с призраками. В первый день он пришел сразу же после работы, бледный, дрожащий, и попросил остаться на ночь, потому что рядом с Даниэлем призраков не было, а те уже замучили его в книжном. «Еще пара таких дней, и меня выгонят с работы», чего, конечно, не произошло. Зато призраки подуспокоились и перестали осаждать Мэта. А с его восстановившейся связью с потусторонним, как заявил Айвори, вернулась и естественная защита. Проклятие не было направлено против него, так что Лоа не сможет насылать свои видения. Их и правда больше не было, так что этой ночью Мэт остался у себя дома. При любом удобном случае Мэт напоминал, что нужно разобраться с проклятием. Айвари не был навязчив, но осторожно сказал, что времени Лоа понадобится много. потому что у Эшей сильная родовая защита, а у Даниэля хорошая воля. Но потом все равно то, что началось с бессонницы и потери аппетита, неизбежно перерастет в болезнь, несчастный случай или что угодно еще, ведущее к смерти. Даниэль оглядел квартиру. Ему нравился простор лофта, но слишком много свободного места, где сейчас лежали раскрытые или заложенные книги. Большинство Даниэль достал с собственных полок. Кое-что принесла Ли из особняка. Часть притащил Мэт, кажется, в наглую одолжив в магазине. Всевозможные магические фолианты, в которых Даниэль отыскивал информацию о проклятиях сло. Его смущала одна вещь, навязчивый шепот, который порой появлялся. Дух хотел, чтобы Даниэль впустил его. Он жаждал занять тело. Проклятие так себя не ведет, оно выкачивает энергию, убивает, но не просит впустить. Что-то здесь не стыковалось. Можно не сомневаться, что Бен и вправду проклял. Но это означало то, что он хотел проклятия, что на самом деле призвалось вопрос открытый. Несмотря на убежденность Мэтта, Даниэль подозревал, что не все так просто. Ничего похожего в книгах пока не находилось. Даниэль аккуратно вымыл кружку, поставил ее на полку и, лавируя между книжными завалами, выбрался из квартиры. Как бы то ни было, жизнь не остановилась, из-за проклятия и работы никто не отменял. Кофе взбодрил, и Даниэль довольно энергично добрался до офиса. Мотоцикл отлично двигался между машинами, солнце припекало, и Даниэль постарался как можно быстрее прошмыгнуть в здание, занимаемое домом пепла. Даниэль знал семейную историю. Алкогольную компанию основал Энтони Эш после гражданской войны. Его отец занимался хлопком, даже когда Эш и не имели собственной плантации, хотя дела шли не очень хорошо. Сам Энтони Эш прошел гражданскую войну, вернулся в родную Луизиану и по-настоящему развил дело. Именно он дал ему имя «Дом Пепла». Как говорят семейные предания, заявил, что это не из-за фамилии. Мы умеем возрождаться из пепла. Энтони Эш был отличным дельцом, к тому же знал толк в ритуалах. Женился на женщине, которая умела видеть будущее. В семейных хрониках почти не осталось о ней информации, кроме имени Анна, до того, что она происходила из семьи священника. После дела подхватил сын Дэвид, о котором сохранились очень туманные и противоречивые сведения. Сам Дэвид не имел отношения к записям, их делала его жена Клэр, и они пополнились намеками и недоговорками. Будто бы Дэвид Эш не гнушался самых странных ритуалов, спал со своей сестрой Вайолет, которая была немного не от мира сего, и привечал всех магов, которых в тот момент развелось множество в мире. У Клэр явно не все гладко шло с мужем, так что сложно сказать, что было ее домыслами, что едким наговором, а что чистейшей правдой. В принципе, Даниэль легко мог поверить, что его прадед приносил в семейном доме человеческие жертвоприношения, купался в крови с сестрой, а жена утром находила трупы. А возможно, Дэвид Эш был примерным мужчиной, помогал сестре Вайлетт, но попросту чем-то не угодил жене, которая писала семейную хронику, тоже озаглавленную «Домом пепла». Как бы то ни было, у Дэвида и Клэр детей не появилось, а Вайолет родила троих. Семейные хроники не содержали даты ее брака с Джозефом Дуганом, но чья-то аккуратная рука позже приписала ее, видимо, найдя в архивах. Выходило, что первенца Вайолет родила сильно до брака. Старшая дочь Карделия росла бойкой и деловой, а вот ее младшие братья-близнецы описывались как замкнутые болезненные мальчики. Как подозревал Даниэль, болезненными они были не физически, а умственно. По крайней мере, в записях упоминалось, что они предпочитали общаться друг с другом и оставаться в доме. Возможно, слишком сильно были связаны с магией. Потому что именно тогда Клэр впервые упоминала, будто муж заключил сделку с Лоа или заполучил тайные знания. С тех пор в семье появились такие сильные способности. И заплатил Дэвид за это, конечно же, душой. Пока близнецы сидели дома, Карделия выходила в свет с дядей Дэвидом. К тому моменту ее отец исчез. И Клэр была уверена, что это дело рук Дэвида. Хотя официально считали, что тот бросил семью. Вайлет предпочитала проводить время с близнецами. Клэр занималась домом, а вот Дэвид с Корделией брали все от двадцатых годов. Кроме того, именно ей Дэвид показывал дом пепла и учил вести бизнес. Книгу «Семейной хроники» вручил Даниэлю Бернард, когда он просил и просил деда рассказать об истории Эшей. Даниэль зачитывался ею как приключенческим романом, но дальше следовали самые мрачные и печальные страницы. Близнецы вскрыли вены в той же комнате, в которой жили. Их нашла мать, Вайлет. Она пела им колыбельную и укачивала на руках мертвые тела. С тех пор ее рассудок совсем помутился — Ей постоянно казалось, что сыновья до сих пор в доме ходят по коридорам особняка и зовут ее, ждут, когда она снова воссоединится с ними. Даниэль не рассказывал об этом Мэтту, которого семейная история особо не интересовала, но осторожно выяснял, видит ли он призраков в доме. «Почти нет», — качал головой Мэт. «В детстве чаще, но сейчас нет. Мне кажется, они не любят передо мной появляться. Или что-то в самом деле не дает». Даниэль радовался, что брат не видел призрачных близнецов или Вайолет, которая ищут сыновей. Ее саму многократно запирали в клиниках для душевнобольных, и Клэр сухо писала о том, что ее брат и ее дочь часто бывают у нее. Даже в детстве Даниэль находил странным, что Клэр писала «ее брат», а не «мой муж». Карделия рано вышла замуж за сына какого-то богатея из Техаса, развелась спустя год и оставив в себе часть его денег. Позже выходила замуж и разводилась еще пару раз, не гнушалась использовать мужчин и родила несколько детей. Правда, и здесь не обошлось без мрачных страниц. У первенца Кардели еще в младенчестве остановилось дыхание. Потом дети рассказывали, что слышат Лоа, и за их воспитание взялся Дэвид. Похоже, он обладал тем же даром. Впрочем, учил он недолго, потому что где-то между мировыми войнами, которые не слишком затронули Эшей, Дэвид погиб. Клэр писала об этом еще туманнее, чем обо всем остальном. То ли ей было больно вспоминать о смерти мужа, то ли она знала больше, чем хотела показать. Официальной версией стало ограбление, будто бы вор проник в дом, наткнулся на Дэвида и убил его. Возможно, смерти брата поспособствовала Вайолет, которая тогда была в особняке и, кажется, окончательно съехала с катушек. Или таким образом хотела отправить его присматривать за сыновьями. Клэр писала о том, что ритуал пошел не так. Не говорила, какой конкретно, но кровь была повсюду, в комнате, на ступеньках. Даниэль потом пытался понять, где именно это произошло. Но сам выяснить так и не смог, Лоа тоже молчали и терялись от его вопросов, не понимая, чего он хочет или не в силах ответить. После смерти Дэвида Вайолетт сошла с ума. Она запирала внуков в подвале, а однажды порезала руку старшему что-то, бормоча о крови. В итоге она практически поселилась в клиниках, где и умерла. Клэр дожила до преклонных лет, так что видела всю историю Кардели, которую и описала. Умная и предприимчивая Карделия Эш сумела провести кампанию через сухой закон, великую депрессию и даже приумножить капитал. Ее мужья не задерживались в доме, а детьми больше занималась Клэр. Старший сын в итоге подсел на наркоту и рано умер. Дочь позже уехала на север, где и поселилась. А вот младший сын, Бернард, пошел по стопам матери. Клэр тогда писала уже не так много, но видела, как взрослел Бернард, как он женился, и у него появились дети. После этого Клэр умерла, а сама Корделия скончалась в преклонном возрасте от инфаркта. Ее знали как железную леди в бизнесе, а в магических кругах Нового Орлеана о ней до сих пор вспоминали, как о талантливой в магии женщине. Она умела то, чего не могли другие — После в истории Эшей не было каких-то кровавых и мрачных подробностей, кроме, конечно, смерти младшего сына Бернарда, дяди Майкла. Ее, наверное, тоже описали бы туманно и мутно, ведь никто толком ничего не знал или тщательно скрывал. Но записывать было некому. Даниэль иногда думал, что этим стоит заняться и ему как единственному сейчас человеку в семье, который любит писать. но мысль вызывала противоречивые эмоции, и Даниэль так и не брался за бумагу. Потому что когда-то об этом с восторгом высказывалась Анаис. Она горела мыслью во что бы то ни стало продолжить семейную хронику и хотела сделать это сама. «Представляешь, как здорово сможет описать женщина, которая все-таки любит своего мужа Эша?» Узнать Даниэлю не представилось. Воспоминания об Анаис отзывались тягучей болью, Возможно, в день аварии Даниэль вовсе не потерял часть души, которая так и осталась среди мертвецов. Он отдал ее, оставил на той стороне, потому что она была связана с Анаис, и лишилась смысла в момент, когда душа женщины вопила, раздираемая на части. Компания «Дом пепла» занималась дистрибуцией алкоголя в Луизиане и на юге, то есть являлась связующим звеном между производителями и покупателями в виде магазинов и торговых сетей. Даниэль помогал отцу с крупной сделкой, которую обсуждали последние недели, но сегодня все документы оказались подписаны. Усевшись в комнате отдыха, Даниэль наконец-то выдохнул, а потом закинул ноги на стеклянный столик и положил голову на спинку кожаного дивана. Окон тут не было, но настенные часы показывали время обеда. Кондиционер тихонько шумел, нагоняя прохладу и шевеля листья большого зеленого растения в катке. «Отпразднуем?» — предложил отец. Даниэль вздохнул. «Нет, мне еще с полицией общаться». Роберт сидел на диване напротив и пил обычную воду из кулера. Хмыкнул. «Не буду спрашивать, все ли в порядке, потому что если нет, ты мне все равно не скажешь». О Бене он был в курсе, а вот о проклятии Даниэль умолчал. Он знал, что отец подобным не занимался, и вряд ли ему что-то известно. К тому же именно отец воспитывал Даниэля, напоминая об ответственности и самостоятельности. Он может справиться сам. «Тебе не кажется, что пора уже согласиться на собственный офис?» «Нет», — заявил Даниэль, — «мне нравится эта комната. Особенно, когда ты заваливаешь ее документами. У нас хватает офисов». Тогда я точно здесь увязну. А так проще убеждать себя, что можешь в любой момент соскочить? Звучит не очень. Роберт негромко рассмеялся, а у Даниэля мелькнула мысль, что его собственный смех похож на отцовский. Но контракт наконец-то у них, договор подписан, можно отдохнуть. Харрисон Янг пытался влезть в эту сделку. Мысленно Даниэль застонал. Вот уж кто точно не умел расслабляться, так это отец. Но в то же время внутри зашевелилось любопытство. «Каким образом?» «Это крупная торговая сеть, хороший контракт. Часть их магазинов арендуются у компании Янгов. Харрисон ставил палки в колеса. И чего он не успокоится?» «Это давняя вражда. Кажется, еще наши отцы что-то не поделили. Потом мы с Харрисоном учились вместе, даже хотели основать свое дело, но отец позвал меня в Дом Пепла». «А, то есть ты его кинул? Ну, я бы так не сказал». Потому как отец протянул эти слова, Даниэль понял, что именно так оно и было. Что ж, куча мелких недоразумений, помноженные на вяло текущую родовую вражду. Никто не вспомнит из-за чего, но все привыкли». Понятно, почему и Кристофер продолжил давнюю семейную традицию. «Говорят, — внезапно сказал Роберт, — все завязалось еще раньше. Чуть ли не Дэвид Эш, твой пра-пра или сколько там дед, перешел дорогу Янгу, и дело было в магии. Оба хотели тайных знаний, но достались они одному — Дэвиду Эшу. И именно делиться он не захотел, что вполне вписывалось в его характер, даже смутно описанный Клэр Эш». Дэвид заполучил силу не одному себе, но всем своим потомкам, даже если действительно заплатил за это душой и дружбой с Янгом. Что ж, Даниэлю нравилась его связь с Лоа. Он любил обряды и ритуалы, смог бы прожить без них, но и отказываться не собирался. Ему хотелось узнавать больше, впитывать знания, понимать, что могут или не могут Лоа. Наверное, об этом тоже стоит написать семейную книгу. упомянув и сломанные кости Кристофера Янга и всю историю с Беном. Смотря в потолок, Даниэль спросил «Как думаешь, я плохой человек? С чего ты решил?» Даниэль пожал плечами и не ответил «Достаточно плохой, чтобы тот, кого он считал почти другом, решил его проклясть. Наверное, хорошие люди такого не огребают». Детектив Уилл Беннет любил свою работу. Правда любил. Но чему он точно научился за десятки лет, так это тому, что не стоит делать поспешных выводов. Может, именно из-за них Джесси Крейн пришлось перевестись из Чикаго в кишащий аллигаторами Новый Орлеан. «Этот -то эш точно замешан», — заявила она, подавая Уиллу стаканчик с кофе, паршивый кофе из автомата. К концу дня длинного пойла в организме стало слишком много, а может, это дурное предчувствие переполняло Уилла Беннета, Он спокойно посмотрел на напарницу. «Этот Эш точно знает больше, чем рассказывает, но это не значит, что он замешан. Он скрывался от полиции. Уэл заметил, он не отвечал на звонки. У людей могут быть свои заботы и дела». Впрочем, Уэл прекрасно понимал, что на самом деле Джесси волновало вовсе не то, что Даниэль Эш явился только сейчас. На это она бы не обратила внимания, если бы, «Не все остальное». Надо отдать должное, Даниэль Эш пришел в полицейский участок абсолютно невозмутимым. Он спокойно и вежливо отвечал на одни и те же вопросы несколько раз. Уэлл не сомневался, если бы на этом они и закончили, Даниэль точно внимательно бы прочитал свои показания, прежде чем подписать. «Такие, наверное, и договор читают, даже мелкий шрифт. Еще пару дней назад этим бы и ограничились». Официальные показания Даниэля Эша о том, как он в последний раз видел Бена, как они за неделю до этого ходили на вроде как неудавшийся ритуал. Даниэль Эш не изменился в лице, когда Джесси жестом фокусника вытащил пакет с ножом и положила перед ним на стол. Приподняв бровь, Даниэль явно хотел уточнить, что это, но Джесси опередила его, не давая перехватить инициативу. «Вы узнаете этот нож?» Даниэль нахмурился, пригляделся, но брать в руки пакет не стал. Нет, никогда не видел. Этим ножом был убит Бенджамин Тайлер. Прекрасно, что вы нашли орудие убийства. Мысленно Уилл Беннет сделал заметку на будущее, напомнить напарнице, что не стоит предъявлять улики раньше времени. Следовало начать с другого вопроса, вызнать все, что известно Эшу, а уж потом выдавать то, что известно им. Дело уже не исправишь, но детектив Беннет спросил: Вам знакомо имя Бо Амброуза? Даниэль Эш кивнул, слышал о нем. Были знакомы? Нет, я не говорил с ним, но знаю, что он продавал амулеты туристам и промышлял колдовством. Вот же изворотливый ублюдок, восхитился Уэл. При такой формулировке не подкопаешься. Он вроде бы не сказал, что не знал Бо Амброуза. Если писал ему. Тоже ведь формально не говорил, но ничего. В показания Уилл обязательно внесет «не знал» и Эш это подпишет. Если выяснится обратное, можно будет утверждать, что солгал детективам. «Вы знаете, где живет Бо Амброуз?» «Примерно. Бывали у него?» «Нет». Уилл самолично опросит всех в округе, показывая портрет Даниэля. хотя шанс ничтожно мало, камер там нет, но попробовать стоит. И обязательно сравнить все найденное экспертами ДНК из дома Амброуза с ДНК Даниэля Эша. Если он там бывал, это выяснит. Когда вы говорили с Бо Амброузом в последний раз? Я с ним не говорил, но знаю о его существовании. Уилл попробовал еще несколько вопросов, но когда вариантов не осталось, Был вынужден признать то, что уже известно полиции Бенджамина Тайлера убил Бо Амброуз этим ножом во время ритуала на Марселевом перекрестке. Даниэль Эш не казался удивленным, и вот это Уилл взял на заметку. Возможно, он продолжал сохранять маску, а возможно, уже знал обо всем. Значит, вы нашли убийцу. Поздравляю! Бо Амброуз найден мертвым в собственном доме. Похоже на естественную смерть. Сердце остановилось, но мистер Амброуз не жаловался на здоровье. Конечно же, Джесси выяснила, могли ему что-то дать или вколоть. Патолого Анатом назвал несколько веществ, которые на это способны, но подчеркнул, что никаких следов от инъекции не обнаружил. Усмехнулся, что сердце не выдерживает и от ритуалов, если откат слишком силен. Джесси окинула его взглядом ледяного презрения. Уилл хмыкнул. Во что он точно не хотел лезть, так это в воду штучки. К счастью, у них была еще одна улика. Уилл достал небольшой пакет и положил на стол перед Даниэлем. «А эту вещь узнаете?» «Да, похоже на мою зажигалку. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Не знаю, у меня их несколько. Кажется, одна потерялась в тот день, когда мы встречались с Беном в последний раз». Зажигалка нашлась в кармане Бо Амброуза. Достаточно приметная, массивная и медная, с инициалами и сделанная на заказ. Отыскать мастера удалось довольно быстро. Он признал, что подобные вещи иногда заказывает Даниэль Эш. «Не Бенджамин же Тайлер принес Амброузу эту зажигалку», — заметила Джесси. Увы, понятия не имел, что мог или не мог Бенджамин. По большому счету, они до сих пор не знали, что именно делали на Марселевом перекрестке в тот вечер, что за ритуал. Джесси это казалось неважным. Неоспоримым оставался факт, что там что-то произошло, ибо Амброуз убил Бенджамина тем самым ножом, который он догадался забрать к себе домой, и в кармане мертвого Амброуза позже нашлась зажигалка Даниэля Эша. Джесси сочла это достаточным основанием, чтобы задержать Даниэля. Он отреагировал так же спокойно, как и на все остальное. Уилл Беннет во многом сомневался в этом деле. Но в чем он точно был уверен по жизни, так в том, что людям стоит давать совершать свои ошибки. Поэтому не стал препятствовать Джесси и лишь позже за очередным стаканчиком дренного кофе сообщил, что это плохая идея. «Ты не сможешь держать его без предъявления обвинения», — заметил он. «А эта зажигалка ни на что не годится. Может, Амброуз ее нашел. Или Бен по каким-то причинам притащил на ритуал». Джесси не сомневалась, что Даниэль Эш заплатил Амброузу за убийство мистера Тайлера. «Скорее всего, наличка, чтобы не оставлять следов. Может, Амброуз случайно прихватил его оставленную зажигалку. А может, хотел уликой обезопасить себя». Уэлл Беннет считал все это дохлым номером, построенным на зыбких догадках. Но если Джесси хочет набить собственные синяки, он посмотрит со стороны. Жена ворчала, что лучше бы Уиллу иногда сразу пресекать идиотство, а не ждать, что само рассосется. Наверное, она права. Наверное, Уиллу стоило быть поинициативнее, а то делами начинали управлять такие вот Джесси. Но как они иначе научатся? Даниэль Эш держался с достоинством принца в изгнании, даже находясь в камере. Без предъявления обвинений его не могли задерживать дольше суток, но Джесси верила, что этого хватит. Уэлл удивлялся, почему Даниэль не стал никому звонить, например, адвокату. Он как будто верил, что и сам совсем справится. Так оно и было, пока спустя пару часов Джесси не устал ожидать. и не привела Даниэля снова для беседы, выложив перед ним фото раздувшегося и слегка поеденного аллигаторами трупа Бенджамина. Даниэль не хотел смотреть, но ему пришлось. Уилл видел, как он пытался сохранить все то же невозмутимое выражение лица, но оно будто стекало, обнажало расширившиеся зрачки, сбившееся дыхание. Джесси продолжала задавать вопросы о Бене, бомбардировала одним за другим, пытаясь нащупать лазейку. Даниэль Эш должен был сорваться и выдать что-то важное, например, что он ненавидел Бена. Это могло бы стать зацепкой, дающей возможность как-то надавить на подозреваемого и раскрутить дело. Но даже когда на лице Даниэля проступили страх и едва ли не паника, он так и не сказал ничего нового. Выходило, что правда считал Бена другом. Когда Даниэль начал задыхаться, Уилл Беннет натурально грохнул кулаком по столу. «Хватит!» Он грозно глянул на растерявшуюся Джесси. Даниэль толком не мог ничего сказать, а Уилл не спрашивал. Он накинул на плечи Даниэлю одеяло, которое иногда выдавали задержанным в камерах, и неловко похлопал по спине. «Дыши, парень, дыши». Даниэль и правда быстро восстановил дыхание, а вскоре пришел в себя. Но оставался бледным, дрожащим, не отказался от воды. Он совсем оклемался к тому моменту, когда явилась Амалия Эш. Сначала Уилл услышал стук ее каблуков, четкую уверенную дробь, а после появилась она сама, одетая с иголочки в строгий деловой костюм, подчеркивающий все ее весьма выдающиеся достоинства, с идеальной прической и улыбкой акулы. — Амалиэш! — представилась она так, будто взвела курок. — Я адвокат Ашей. Насколько я знаю, один из них находится у вас слишком долго. А вот это уже выстрел. Предупреждающе, но сразу в коленную чашечку. Джесси не растерялась и ответила уверенным взглядом. «Даниэль Эш задержан для выяснения его причастности к убийству». Амалия улыбнулась, что можно было ошибочно счесть почти ласковым жестом. Но это без всяких сомнений была улыбка Ягуара, которая из кустов наблюдает за ничего не подозревающей антилопой. Ему предъявлено обвинение... «Мы имеем право держать его сутки», — не дрогнула Джесси. «Обвинение предъявлено?» «Нет. Тогда я ожидаю, что вы немедленно его отпустите». Дальше Амалия начала сыпать юридическими терминами, и Уиллу казалось, что теперь идут контрольные прямо в голову. Эта женщина прекрасно знала, что делать и как себя вести. У Джесси не было шансов. На самом деле детективу Уилла Беннета уже не очень волновали все эти вещи. Его больше занимала вроде бы незначительная деталь, которую он никак не мог выбросить из головы. В последние дни жизни Бенджамин Тейлер много раз звонил Кристоферу Янгу».